Операция Жукова принесла неожиданный для всего мира результат. Мы не только сорвали высадку итальянских сил в Испании, но это стало тем камешком, что вывело эту страну из войны за нее. Без такой поддержки франкисты больше не стали тянуть и приняли условия о перемирии и переводе конфликта в мирное политическое русло. Это освободило и наши силы, экстренно собранные Жуковым, позволив вернуть людей обратно на родину, и часть сил французского иностранного легиона. Леон Блюм тут же воспользовался высвободившимися войсками, заметно начав теснить немцев в своей стране обратно к их границам. Второй очень важной победой стал договор с Турцией о переориентировании их товарооборота на СССР. Предложенные Ататюрку условия и обещания позволили ему убедить партии внутри своей страны не поддаваться на давление Великобритании. Да, запрет на торговлю с Германией и Англией и турки все же получили, но в дальнесрочной перспективе ничего катастрофичного для них не произошло. Даже наоборот, уменьшилось плечо доставки своих товаров, а на горизонте маячил очень выгодный контракт с испанцами. Таребио уже пообещала татюрку заключить несколько выгодных контрактов, как только наведет порядок на своем политическом поле. В итоге самыми жаркими местами теперь были Германия, Финляндия, на чью территорию зашли наши войска, и Дальний Восток, а точнее, корейский полуостров. Ну и юг Китая не забываем, но там Мао сам хотел со разобраться, наплевав на потери среди своих сторонников и население своей страны. Однако это его проблема. Африканский континент тоже пылал из-за противостояния Франции и Англии, но опять же, для нас это был вторичный и несущественный фронт. Георгий Константинович смотрел Гоголем провернуть такую операцию. Неудивительно, что ему дали сразу по итогу орден Ленина и звание маршала. Причем, если бы не смерть Муссолини и последующий выход Италии из войны, то мимо звания он бы пролетел. А мне пришлось провести небольшую чистку в рядах информбюро. Причины, почему Жуков не обратился ко мне за помощью в налаживании контакта с комментарном не особо важны. А вот то, что мои сотрудники готовы за моей спиной не просто предоставлять информацию и важные контакты другим людям, но и даже не сообщать мне об этом уже гораздо серьезнее. Уволить я никого не мог, как и формально дело завести, зато перевод на фронт в качестве военного корреспондента таким вот ретивом обеспечил. «Мы можем и дальше задавить их», — убежденно заявлял Жуков на совещании. «Зачем просить мир? Если они согласятся, то получат передышку, а через пять-десять лет нападут». Но в этот раз первыми, без предупреждения, и полностью проработав итоги текущей войны. Согласен с маршалом Жуковым, кивнул Белов. Сейчас капиталисты могут согласиться на мир, но лишь с целью подготовиться и возобновить боевые действия. Своих целей они не достигли, а сил у них еще полно. Лишь времени на перевооружение не хватает. Опыт их бойцы тоже получили. Мир сейчас лишь отсрочка. «А что скажет товарищ Огнёв?» — повернулся ко мне Иосиф Виссарионович. «Это ведь ваша идея — просить миру противника». Как и говорил ранее, нужно продолжить вести нашу политику. По нашей доктрине мы не ведём агрессивные действия, лишь отвечаем на угрозы. Формально угроза устранена. посыла о мире — это следование нашей доктрине. И в то же время я согласен с маршалами, что враг ещё силён. И именно поэтому они сейчас на мир не пойдут. Могут согласиться на перемирие для тех целей, что уже прозвучали, но вот перемирие это как раз им давать не надо. Только полноценный мир настаивать надо на этом. И вот этого враг уже нам не даст». «Тогда к чему весь этот фарс?» — фыркнул Жуков. «Для того, чтобы когда будет реализована вторая часть моего плана...» Враг дрогнул и сам воспользовался нашими тезисами о мире и пришел просить его, а не искал пути, как нас уничтожить, не считаясь с потерями. «Как будто у них это получится», — самоуверенно отмахнулся Георгий Константинович. Но эту его браваду все проигнорировали. Первый шаг умиротворения конфликта в Испании сделан. Теперь очередь за Сергей Палычем. От того, как скоро он завершит ракету, зависит очень многое.